г л а в а 16 Засада спасение экзальтированной м а д м у а з е л ь дежерон и ее отважного младшего брата естественно вознесло до небес и без того хорошие отношения между капитаном Бладом и губернатором Татуги. Доктор стал самым желанным гостем в красивом белом доме с зелеными жалюзи, к о т о р ы й д е ж и р о н построил для себя к востоку от Кайоны, среди большого роскошного сада, пальм, бамбука, секвой и прочих тропических деревьев. Губернатор счел, что его долг Бладу никак не ограничивается двадцатью тысячами п е с а которые тот уплатил за его детей. Прожженному дельцу не чужды были и благородство, и родительская любовь, и элементарное чувство признательности. Короче, он с чисто вампирской щедростью, один раз живем, не только компенсировал затраты Питера, но и добавил лично от себя втрое большую сумму. Под мощным и неприкрытым покровительством губернатора акции капитана Арабелла среди берегового братства резко поднялись к зениту. Когда пришло время оснащать э с к а д р о для набега на Маракайба, не так давно предложенного покойным Левасером, у капитана Блада оказалось вполне достаточно и людей, и кораблей. Он легко набрал 500 в дым пьяных пиратов, а при желании мог бы навербовать себе и пять ы с я ч Все равно их брали мало что соображающими, в грязных кабаках подсовывали договор, закрепляя его с сальным отпечатком пальца, а в себя корсары приходили уже утром, на палубе корабля, далеко от берега, под суровый окрик боцмана и старших офицеров. Более того, в этот раз доктор постарался максимально укрепить свои экипажи именно вампирами. л о к а с т ы е корсары Стартуги, успешно прошедшие преображение, точно так же восхищались его успехами и выстраивались в очередь, дабы поступить под руку удачливого капитана. Блад, без малейших сомнений, заключил договор с полусотней самых вменяемых вампиров из рядов Берегового Братства. Соглашения с ними, разумеется, были несколько иными, но вполне устраивающими обе стороны. Не пить кровь ни у кого из своих. не высасывать пленных, за которых можно получить выкуп, не требовать никаких льготных условий по состоянию здоровья, кроме тех, на которые вправе рассчитывать остальные члены экипажа, не вступать в фонд борьбы с коррупцией и не кучковаться более чем по трое во избежание сговоров и мятежа. Точно так же Питеру ничего не стоило в четверо увеличить свою эскадру, но он предпочел ограничиться тремя кораблями – «Арабеллой», Лафудром с командой в 120 французов под начальством Каузака и захваченным Сантьяго, оснащенным заново и переименованным в Элизабет. Это нежное, певучее имя они дали кораблю в честь великой королевы, во время царствования которой английские моряки проучили Испанию так же, как и сейчас собирался это сделать капитан Блад. Хотя нет, Блат без всякого патриотизма намеревался всего лишь банально грабить подданных Кастильского флага. Командиром Элизабет он по Блату назначил опытного в морском деле Хакторпа, что было горячо одобрено всей командой. На новое дело решили пойти в конце лета. И вот в августе 1687 года небольшая эскадра Питера Блада совершила наконец так долго ожидаемое нападение на богатый город Маракайба. Увы, но эта четко запланированная операция прошла вовсе не столь гладко, как предполагалось. Начнем не сначала, а добавим тумана и интриги. Итак. На маленькой, выжженной солнцем пыльной площади внутри старенького форта бурлила неуправляемая толпа из нескольких сотен головорезов с трех кораблей. В буйном споре местами, едва не переходящим в поножовщину, принимали участие с одной стороны Хакторп, Волверстон и Пит, а с другой — Каузак со своими офицерами, чья совместная трусость и паникерство, собственно, и были всему причиной. Молчим, слушаем, запоминаем. Каузак, встав на цыпочки, словно зайчик в детском саду, бессвязно обвинял капитана Блада во всех смертных грехах. Выглядел новый капитан Ла ф у д р а будто дешевая иллюстрация самых заезженных пиратских штампов. Вымазанная в крови, а по факту покрытая пятнами вина и компота блуза из синей бумажной ткани, расстегнута на грязной волосатой груди. За поясом кожаных штанов... Торчат кривой нож и целый арсенал пистолетов. На перевязи через плечо болтается ржавая абордажная сабля. И в довершении всего красный шелковый шарф на голове, завязанный на манер тюрбана. Да так, чтобы свободный конец свисал аж до пупа. Мечта парижских женщин. Пьер Карден завистливо курит в далеком будущем. «Разве я не предупреждал всех вас, что все идет слишком гладко д да о сладко?» а р а л он, яростно топая кривыми ногами. «Брошенный форт! Да, этот самый! Будь он проклят!» Пираты нестройно загудели. Они прекрасно знали Каузака, как несносного врунайблтуна, незнакомого с дисциплиной, зато готового всегда во всем искать виновных. «А форт пустой! Никого!» словно их всех вампиры высосали. Никто в нас не стрелял, пушки молчали. Я тогда еще заподозрил неладное. Но мы все-таки плывем дальше, чуть ли не до Гибралтара. И что же мы находим, развернувшись, а? Вооруженный до зубов город, у пристани которого стоят четыре испанских корабля!» Последние три буквы разнесло эхом. Корсары слушали вполуха. И то просто потому, что больше заняться было нечем, хоть дерись со скуки. Однако некоторые опытные люди понимали, чем именно чревата скучающая толпа. Я снова предупреждаю капитана Блада. Я говорю ему, что это неспроста. Но он меня не слушает. Он меня посылает в ту же раком лесом. «А ведь мы вляпались во все это только из-за дурацкого упрямства вашего замечательного Питерика Бладика!» Ничего нового бретонец не сказал. Все и так прекрасно понимали, в каком хреновом положении они находятся. Четыре испанских галеона плюс пушки городских укреплений делали лобовой штурм Маракайба попросту невозможным. Три корабля Блада были бы в хлам из р е ш е ч е н ы за 15 минут, подойдя они на расстояние пушечного выстрела. Поэтому пираты просто встали напротив испанцев на расстоянии 5-6 морских миль. А уже через три часа подошла шлюпка под белым флагом. И старательно храбрящийся молоденький офицер передал корсарам требования испанского адмирала, командира эскадры его католического величества, о том, что если к вечеру следующего дня они не сдадутся, то испанцы сами их атакуют и, учитывая подавляющее превосходство в пушках, пустят на дно. Абзац. Без вариантов. Да, пиратские корабли находились не в лучшем положении, но, как ни смешно, виновником этого был тот самый француз, который сейчас громче всех разорялся на площади. «И кто теперь? Ответит мне, капитану Каузаку!» Как мы сможем спасти свою задницу, не приняв условий испанского адмирала? Вот как? Пираты на площади неуверенно загудели. Огромный Волверстон, гневно зыркнув на них своим единственным глазом, сжал кулаки, явно собираясь дать по морде трусу, подстрекавшему к бунту. Но Каузаку было уже пофиг. в о о д у ш е в л е н н ы й молчаливой поддержкой своих корсаров, он демонстративно... з а хохотал. «Ха-ха-ха! Ты думаешь, что капитан Блад — это сам бог морей, и что он может творить чудеса? Да знаешь ли ты, что ваш хваленый капитан Блад смешон, как дурилка картонная?» Он внезапно прикусил язык, потому что как раз в эту минуту из башни старого форта не торопясь выходил Питер Блад. Рядом с ним шел красавчик-вампир Ибервиль, длинноногий, высокий француз. Несмотря на свою молодость, он пользовался славой лихого корсара. На т о р т у г е его считали настоящим морским волком еще до того, как он был инфицирован. И лишь безвозвратная потеря собственного судна вынудили и б е р в и л я поступить на службу к Бладу, о чем он, между прочим, ни разу не пожалел. Напомню, что вампиры Нового Света не особо боялись палящего солнца, и во многом отличались от потомков Дракулы, наводивших страх на всю Европу. Благородный француз умел контролировать свою жажду крови, успешно руководил людьми, к тому же искренне разделял любовь доктора к поэзии Горация. А встретить ценителя высокой поэзии в Карибском море было весьма непросто. Капитан Арабеллы в широкополой шляпе с плюмажем вышел к пиратам, слегка опираясь на длинную трость из черного дерева. По внешнему виду никто не назвал бы его корсаром. Он скорее походил на праздно гуляющего щеголя с Невского, Пэлмэл или Саламеды. Однако длинная боевая шпага, небрежно откинутая назад и стальной блеск в глазах Блада, выдавали в нем подлинного искателя приключений на свою... «Неужели вы находите меня смешным, кузак?» — вежливо спросил он. останавливаясь перед бретонцем, который вдруг как-то внезапно выдохся и на всякий случай сделал к Никсон. «Кем же тогда мне считать вас? Кто виноват в том, что мы попали в засаду? Исключительно ваш прогрессирующий кретинизм, уж поверьте с л о в о врача!» «О, мандьё, значит, я еще и виноват!» А кто умудрился потерять нашу эскадру в тумане, нарваться на испанцев, в в я з а т ь с я в глупый бой, потерять шесть человек за бортом, двоих из которых потом выловили к а с т и л ь ц ы Разве моя вина в том, что из-за болтливости жителей Гибралтара прекрасно успели подготовиться к нашему приходу? Разве не моя Рабелла была вынуждена тащить ваше подбитое судно на буксире, теряя драгоценное время? Пока мы спасали ваши задницы, испанские галеоны вошли в озеро и груди встали на защиту города. Французские пираты п р е с т ы ж е н н о молчали. Как говорится, крыть было нечем. Все козыри на столе, на руках сплошная шушера. «Укуси меня, вампир! Мы еще могли дать им бой, если бы не был потерян Лафудр. Ваше дырявое судно бесполезной мебелью болтается на траверзе перед фортом». и вы еще смеете обвинять меня в том, в чем виноваты сами, или, вернее, ваш самодовольный гальский тупизм». в н е ш н я я сдержанность Блада была удивительной, или даже сверхчеловеческой, если учесть, что испанской эскадрой, сторожившей выход из озера Маракайба, командовал его самый злейший враг на свете, Дон Мигель де Испиноса и Вальдес. У тучного адмирала, Помимо долга перед страной и королевским домом, были и сугубо личные с ч ё т ы с Бладом из-за той неприятной историей, которая произошла на борту Синкальягас, где был убит его брат Дон Диего. Как же потом проклинал Дон Мигель свою жадность деньгам и любовь к Малаге. Тот факт, что милый его сердцу братец к тому времени практически перевоплотился в неконтролирующего себя вампира и даже чуть не загрыз собственного сына, никого особенно не волновал. Между прочим, и самого сыну Ли тоже. Хотя именно ему пришлось пустить пулю в голову своего обезумевшего отца, в чем теперь он старательно обвинял именно Питера Блада. «Какой смысл говорить о том, что было в прошлом?» прячась за спинами толпы, истерично выкрикнул Кавузак. «Лучше скажи, что нам теперь делать? Между прочим, адмирал обещал даровать прощение сдавшимся. Бе...» Капитан Блатт тонко улыбнулся, зная истинную цену обещаниям Дона Мигеля, а Ибервиль, не скрывая своего презрения, бросил демонстративно, обнажив клыки. «Это лишний раз доказывает, что испанский адмирал, несмотря... «На все преимущества, несомненно, боится нас. Мы же кусаемся!» В толпе корсаров раздались одобрительные смешки. «Просто пока ему еще неизвестно, насколько мы слабы!» На ультразвуке завизжал Каузак. «Нам нужно принять его условия, пока он добренький!» Не обращая более внимания на вопли труса, Волверстон улыбнулся доктору. «Капитан, так какой ответ ты дал испанскому адмиралу?» благородное лицо петра блада о с в е т и л о с ь самодовольной улыбкой я сказал что если через 12 часов он не выложит нам 150 тысяч п е с о то мы перетопим корабли его эскадры а затем превратим прекрасный город маракаба й в дымящуюся груду развалин услышав столь дерзкий ответ бедный каузак начал рвать волосы на груди и потеряв дар речи однако Большинству корсаров пришелся по душе дерзкий юмор человека, который, будучи в западне, все же имел смелость, наглость, глупость диктовать свои условия. В толпе пиратов раздались хохот, свист, крики одобрения, песни и неприличные ругательства. Каузак же со своим ослиным упрямством так и ушел в обидках. Он не мог успокоиться до следующего дня, который и стал днем его отмщения. Он дождался. Уже к вечеру испанский адмирал торжественно поклялся, что поскольку пираты отклонили его в е л и к о д у ш н о е предложение о сдаче, то завтра же утром он будет вынужден полностью их уничтожить. Если же корсары попытаются удрать, то он их все равно догонит, а в чистом море его эскадра будет усилена пятым кораблем — Санта-Ниньо, идущим к м а р а к а й б а из порта Лагуайры. «Ай!» «Мы все у м р ё м в голос выл Каузак, с воплями начав бегать по форту кругами и кусая конец своего красного шарфа. «Да пошел ты пешим маршрутом в хорошо известном тебе направлении!» — резко огрызнулся на него капитан Блат. «Иди и сообщи адмиралу, что ты откололся от нас! Укуси меня, вампир! Покажи ему белый флаг! Подними лапки и заставь своих людей сдать оружие! Короче!» «Забирай шлюп и сваливай к дьяволу!» к у з а к конечно, так бы и поступил, если бы среди французских гопников было полное единодушие в этом вопросе. Но парней не отпускала жадность. Уходя с эскадры, они не только отказывались от будущей доли награбленного, но также лишали себя и банального уважения берегового братства. Если же этому хитро выделанному капитану Бладу все же удастся выбраться невредимым и с деньгами, то они вообще потеряют все». Типа, как это, денежек не будет, а хочется. Одна лишь мысль о такой ужасной перспективе была для преступных детей Франции слишком горькой. Так что, несмотря на все уговоры Каузака, его команда заявила, что они отправились в этот поход с Бладом и вернутся только с ним и с деньгами, но это шепотом. Блад пожал плечами и оставил бретонца на совещании, где как раз обсуждался вопрос о дальнейших действиях. Доктор предложил весьма хитроумный план, построенный более на реальном знании географии и психологии, чем на количестве пушек. Огромное пресноводное озеро Маракайба тянется в длину на 120 миль, кое-где достигая такой же ширины. Само озеро имеет форму гигантской клизмы с горлышком, направленным в сторону моря у города Маракайба. Да-да, город назвали в честь озера. За этим узким горлышком Озеро расширяется снова, а ближе к морю расположены два длинных острова – Вихилиас и л а с п а л а м о с закрывая выход в океан. Единственный путь для кораблей в любом случае проходит между этими островами через узкий пролив. Именно на л а с п а л а м о с господствуя над выходом в море, выселся мощный каменный форт. Именно он и стал временной базой корсаров, оставивших корабли. Почему его бросили испанцы, непонятно. Во внутреннем дворе даже были найдены тяжелые пушки времен основания города, которые перешли в ведение вампирских канониров. И пусть старые стены дышали на ладан, все равно форт вполне можно было использовать. С крыши самой высокой башни форта капитан Блад тоскливо смотрел через подзорную трубу на подготовившийся к обороне город». На водной глади чуть покачивались на якорях 4 испанских «Галеона», также готовые к сражению. Флагманский корабль «Энкарнасион», вооруженный 48 большими пушками и в о с е малыми. ь ю м Чуть меньшим был 36-пушечный «Сальвадор». А два вспомогательных корабля «Инфанта» и «Сан-Филиппе» имели по 20 пушек и по 150 человек команды. То есть эскадра а с преградившая путь головорезом капитана Блада, являла собой весьма могучий чугунный кулак. На стороне корсаров стояли Арабелла с сорока пушками и Элизабет с двадцатью шестью пушками, в придачу еще два шлюпа по четыре кулеврины каждой. Едва держащийся на плаву полуразбитый лафудр мог быть полезен в бою не более, чем плавающий шкаф. Если же считать в людях, то против двух тысяч хорошо обученных испанских моряков получалось менее 400 пиратов. Мягко говоря, силы противников были неравны. Поэтому после оглашения плана Блада, отличавшегося смелостью замысла и откровенным безумием, к а у з а к сразу же разревелся. «Мы все умрем!» «Само собой!» «Это естественный процесс, но, надеюсь, не прямо сегодня», — согласился капитан Блад. Он с удовольствием закурил трубку, набитую душистым табаком, которым так славился Гибралтар. «Судьба помогает смелым». «Адуасис фортуна жуват», — добавил он по латыни. «Честное слово, иногда старики римляне были очень неглупыми людьми». Никто ничего не понял. Но своей уверенностью доктор заразил всех, Пираты дружно взялись за работу и уже на закате были готовы к бою. В их задачу входило ударить первыми, прежде чем к Дону Мигелю де Испиносе подоспеет пятый корабль «Санта-Ниньо» и зажмет их с тыла в клещи, как засадный полк зажал татар в Куликовской битве. Продырявленный в схватках лафудр большинством голосов сочли негодным для плавания. Каузак по-тихому у ш ё л в обморок, поняв, что прямо сейчас лишается своего корабля. С Лафудра сняли пушки, забрали мебель, рынду и вообще все, что позволяло максимально уменьшить его осадку. Все перегородки и переборки на нем сломали, паркет вынесли, превратив судно в подобие пустой скорлупы. А когда в бортах еще и просверлили сотни отверстий, то оно стало походить на изрядный шмат швейцарского сыра с хаотичными дырками со всех сторон. Правда, запашок от него был скорее как от французского. Но по факту, ведь французы на нем и плавали, так что все логично, чье судно, тем оно и пахнет. Затем внутрь корпуса запихали весь запас смолы, дегтя и ушной серы, собранный со всех кораблей. Туда же добавили еще шесть бочек пороха, выставив их наподобие пушек из бортовых люков шлюпа. Попробуйте представить себе эту деревянную плавучую бомбу. К закату солнца все было закончено. Воспользовавшись отливом, пираты тихонечко снялись с якорей, приблизительно в 2 часа ночи до входа. Корабли шли, убрав все паруса, кроме бушпритных, и подгоняемые легким бризом двинулись на город, едва р а з л и ч и м ы е в фиолетовом мраке тропической ночи. Зрелище, достойное кисти Айвазовского. Впереди шел наскоро сделанный брандер с шестью вампирами под командой Волверстона. За вампирами покачивалась Арабелла, на расстоянии полумили от нее следовала Элизабет под управлением Хакторпа. На его борт пересадили и Каузака с французскими пиратами. Форд оставался под охраной двух десятков вампиров, которые не нуждались в сне и, обладая большей физической силой, чем обычные люди, уже начали заново перетаскивать старые дальнобойные пушки из двора к бойницам. Едва лишь первые проблески опалового рассвета рассеяли темноту, корсары увидели перед собой размытые очертания рангоутов и такелажей сонных кастильских галеонов, стоявших на приколе. Отважные испанцы, полагаясь на подавляющее превосходство своих пушек, не проявили большой бдительности и б е з с т ы ж о дрыхли все эскадры, даже не усилив часовых. Очень опрометчиво, особенно зная, с кем они имеют дело. Направив свою скорлупку на огромный флагманский корабль «Энкарнасион», Волверстон намертво закрепил штурвал и зажег огромный факел из соломы, пропитанный нефтью, Ровно в ту минуту, когда дырявое судно с треском врезалось в борт флагманского корабля. Запутавшись своими снастями в его винтах, оно начало разваливаться на ходу. Шестеро вампиров без одежды, абсолютно голые, покачивались к р а с у я с левого борта шлюпа. Четверо на планшире и двое на реях. Когда корабли столкнулись, они тут же закинули к р ю ч на его борт, накрепко привязав к нему взрывоопасный брандер. к ю к и брошенные с рей, еще больше перепутали снасти, дабы не дать испанцам ни малейшей возможности освободиться от веселого подарочка непрошенных гостей. На борту спящего флагмана наконец-то затрубили тревогу, после чего сразу началась дикая паника. Испанцы, не успев продрать ото сна глаза, бегали, суетились, кричали, молились и искали командиров. С перепугу Экипаж Галеона решил, что пираты идут на абордаж, поэтому все схватились за оружие и стали ждать нападения. Еще более поразил их вид голова Верзилы Волверстона, который, стыдливо прикрываясь ладошкой, размахивал над головой полающим факелом, с матюгами бегая взад и вперед по палубе своего суденышка. Испанцы сначала начали аплодировать, думая, что видит редкое английское стриптиз-шоу «Чиппин Дейлс», и слишком поздно въехали, что Волверстон одновременно поджигал фитили у бочек с порохом. Один из старших офицеров, чудом сохранивший остатки головного мозга, приказал сию же минуту рубить канаты, чтобы отцепить горящий брандер, но было слишком поздно. Волверстон, убедившись, что шестеро его зубастых красавчиков блестяще выполнили свою задачу и спрыгнули за борт, бросил в трюм п ы л а ю щ и й факел, а затем также щучкой сиганул в воду, где их всех подобрала шлюпка Сарабеллы. А тюнингованный шлюп мгновенно стал похож на гигантский костер, и тут шандарахнул порох. Сила взрыва заставила Энкарнасион содрогнуться от носа до кормы. Длинные языки пламени жадно лизали борт галеона, отбрасывая назад немногих испанских смельчаков, которые пытались оттолкнуть баграми опасный брандер. Безумству храбрых поем мы песню. Впрочем, скорее уж отпевание. В то время, как самый мощный корабль испанской эскадры уже в первые минуты сражения быстро выходил из строя, Блад на своем судне неумолимо приближался к просыпающемуся Сальвадору. Бортовой залп прогремел без предупреждения, с ужасной силой сметая все живое с палубы испанского корабля. Затем Арабелла картинно повернулась и в упор врезала вторым залпом из всех бортовых пушек по корпусу испанца. Оставив Сальвадор практически выведенным из строя, Блад, пальнув пару-тройку раз из носовых пушек, в усмерть перепугал команду «Инфанты», А затем с грохотом борт-а-борт борт взял испанский корабль на абордаж, пока Хактор пытался сотворить нечто непотребное с Сан-Филиппе. За все это время испанцы не успели сделать ни одного выстрела, настолько внезапным был удар корсаров Блада. у с т р а ш е н н ы е вампирскими клыками и сталью пиратских клинков команды «Инфанты» не оказала практически никакого сопротивления. Яркое зрелище плающего флагманского корабля и страшно кренящегося на левый борт Сальвадора так потрясло всех, что испанцы, не сговариваясь, побросали оружие на палубу. Сан-Филиппе решил вовремя сделать ноги, умудрившись ускользнуть из объятий Хактропа. Но Элизабет не стала за ним гнаться, поскольку испанский капитан с перепугу повел судно прямиком в открытое море, видимо, надеясь слететь, не оборачиваясь под всеми парусами аж до родного города Мадриду. Перепуганный Дон Мигель бросил свой горящий флагман и бежал с остатками команды на Сальвадор, приказав срочно спасать себя и находившуюся при нем казну из к а д р ы Корабль, опасно кренясь на левый борт, ринулся под защиту городских пушек. то есть адмирал попросту сбежал, бросив своих же людей на произвол судьбы. Увлекшийся сражением капитан б л а т н а Арабелли в сопровождении захваченной инфанты уже с командой из корсаров и вампирами Собервилем во главе храбро ринулся в погоню. Подстреленный Сальвадор, кое-как добравшись до мелководья, таки опустился на дно у городских стен. Аминь. Испанцы, кто на шлюпках, кто на пустых бочках, кто в плавь, пытались выбраться на берег Лас-Паламос. К сожалению, умение плавать в стальной керасе в те смутные времена не являлось обязательным для приема на морскую службу, поэтому кто не справился, увы. И вот когда вдохновленные пираты Арабеллы считали, что победа у них в кармане, молчаливые пушки Маракайба вдруг показали свою истинную мощь. Раздался залп королевских стволов! Тяжелыми ядрами к чертям снесло часть борта и убило несколько корсаров. На мгновение судно словно бы оцепенело от болевого шока. За первым залпом прогрохотал второй. И если бы Джереми п и т как опытный штурман, не вырвал штурвал и не бросил корабль вправо, то Арабелле пришлось бы худо. и д у щ а е следом инфанта п о с т р а д а л о значительно сильнее. В пробоины с левого борта хлынула вода, и они потонули бы. Если бы решительный и опытный вампир и б е р в и л ь угрожая перекусать всех без предупреждения, не приказал немедленно сбросить в воду все пушки левого борта. Да и пес с ними, важнее команда и корабль. Отчаянным пиратам кое-как удалось удержать инфанту на плаву. И хотя корабль едва держался с креном на правый борт, он все же сумел развернуться, удирая след за а р а б е л о й Пушки форта продолжали грозную пальбу им вслед, но уже никак не могли причинить кораблям фатальных повреждений. Выйдя из-под убийственного огня и соединившись с Элизабет, а Рабелла и Инфанта наконец смогли лечь в дрейф, а капитаны трех кораблей обсудить свое нелегкое положение. Да, вот сейчас, укуси меня, вампир, оно действительно было весьма серьезным.